Глава 18. С утра дождя не было, и даже асфальт чудесным образом подсох. На светло-сером фоне только кое-где темнели сырые островки с прилипшими затоптанными листочками, уже желтыми, хотя большинство деревьев еще могло похвастать поношенным летним омутдированием. Светало с каждым днем все позже, и Илларион возвращался с утренней пробежки в сереньком сумраке, слабо разбавленным экономным светом фонарей. Приветствуя на бегу знакомых собачников, он обогнул цементную чашу фонтана и по центральной аллее сквера направился в сторону дома. Сегодня собачникам было на что посмотреть. Время от времени он сворачивал в сторону и с разбега перепрыгивал через садовые скамейки, давая выход все еще бурлившему внутри раздражению. Вчерашний разговор разбередил душу. Кроме того, Илариону было просто обидно, что его использовали вслепую. Меньше всего его волновало предполагаемое нападение киллера. Кто предупрежден, тот вооружен. Так что волноваться следовало не ему, а наемному убийце. В конце концов, Иларион решил временно принять в качестве руководства к действию именно боевой устав, а не творение великих гуманистов прошлого и настоящего. Чем могли ему помочь в сложившейся ситуации Фолкнер или Кампанелло? Он немного задержался, чтобы сделать несколько дополнительных упражнений. Накопившаяся энергия требовала выхода. Злость понемногу проходила. В конце концов Сорокина можно было понять. Больно царапало то, что в этом оказался замешан Мещеряков. Хотя его позиция тоже была вполне оправданной полковник всю жизнь общался с людьми, готовыми в любую минуту шагнуть в огонь. Илларион был одним из таких людей, и история с молоденькой сельской учительницей Викой Юрьевой подтверждала это на сто процентов. Она ведь выжила по чистой случайности, и это лежало на совести Забродова тяжким грузом. «Слава Богу, что все обошлось», – подумал Иларион, перебегая дорогу. Слева от него вдруг внезапно взревел двигатель и завизжали шины. Забродов резко повернул голову и увидел темно-синюю «девятку», которая, стремительно оторвавшись от тротуара, с пугающей скоростью приближалась к нему. Он был внутренне готов к подобному повороту событий и потому успел отскочить в сторону. Машина вильнула, пытаясь все же зацепить его, но этот фокус был рассчитан на бизнесмена с брюшком и портфелем, одетого в длиннополое пальто, а не на инструктора спецназа. Илларион легко увернулся, успев в долю секунды заметить опущенное стекло задней дверцы и вороненый ствол автомата из окна. Завизжали тормоза, и снова заревел двигатель. «Девятка» подала назад, выводя автоматчика на позицию. Илларион быстро огляделся и нырнул под прикрытие стоявшего поодаль старенького «Ниссана». В глаза бросилось выписанное объемными металлическими буквами на забрызганном грязью багажнике название модели «Синяя птица», показавшаяся Илариону до смешного нелепым в приложении к этому ржавому ведру едва ли не 20 лет отроду. Улица наполнилась грохотом, и по «Синей птице» забарабанили автоматные пули. Иларион мимоходом пожалел владельца машины и выхватил из кармана свой бельгийский револьвер. «Кто предупрежден?» Тот вооружен». Автоматчик, как видно, был большим поклонником ганстерских боевиков. Он с тупым упорством поливал огнем несчастный «Ниссан», как будто надеялся количеством выброшенного на ветер свинца компенсировать недоступность мишени. Наконец, магазин Калашникова опустел. Поскольку 30 патронов – это совсем немного. А это был все-таки не кинобоевик». В наступившей тишине стал отчетливо слышен плеск бензина, вытекавшего из простреленного бензобака «Синей птицы». Иларион понял, что пора менять позицию, пока птица не взлетела в небо на огненных крыльях. Теперь было достаточно одной искры, чтобы это произошло. Он вынырнул из-за машины и дважды быстро выстрелил по «девятке» из револьвера. Автоматчик, менявший магазин, выронил оружие на асфальт и завалился назад. «Девятка» с распахнутой задней дверцей рванулась с места, сразу набрав скорость. «Элларион» выстрелил по скатам, но промахнулся. И тут на перерез уходящей машине из какой-то подворотни рывком выскочил черный «Опель» и остановился, полностью перекрыв собой узкую улицу. «Девятка» резко затормозила. Водитель вывернул руль, пытаясь избежать столкновения. И темно-синяя «Лада» выстрелила. С грохотом врезалась в припаркованный на обочине самосвал городской коммунальной службы. Из черного «Опеля» выскочили четверо в штатском и мотнулись к потерпевшему аварию автомобилю. Сорокин все-таки выставил охрану. Инцидент можно было считать исчерпанным. Иларион неторопливо выпрямился во весь рост, убирая в карман револьвер. И в этот момент пуля ударила его между лопаток. Его швырнуло на капот «Ниссана». Ощущение было такое, словно по позвоночнику сильно стукнули молотком. Отголосок выстрела еще висел над улицей, а Забродов уже был на ногах. И как раз вовремя, чтобы заметить сутулую фигуру, нырнувшую за руль белой иномарки метрах в ста позади. Раздумывать было некогда. Илларион метнулся к черному «Опелю», пассажиры которого быстро и деловито вязавшие водителя «девятки», теперь вертели головами во все стороны – пытаясь понять, кто стрелял. Проскочив мимо них, Иларион вытряхнул не успевшего ничего понять водителя «Опеля» на асфальт, ногой отпихнул подоспевшего к нему на выручку «Опера» и захлопнул за собой дверцу.